Поздравления с праздником весны. Милые женщины, вас поздравляем с праздником лучшим. Здоровья желаем. Будьте, как весны зимой долгожданный, Очень красивый, любимы, желанны. Пусть уважают и чтут на работе. Сбудется радость, которую ждете Будут наряды, покупки, сюрпризы И исполняются ваши капризы Пусть о любви вам шепчут мужчины В праздники, в будни так, без причины Пусть голова кружится слегка И не коснется вас грусть и тоска